письма встрепенулы Стамара. Кстати, ты получила прошлым летом маленькую посылку из Армии. Из Армии? С удивлением переспросила Ольга. Нет, ничего не получала. Как? Ничего? Решительно ничего. А в чём дело? Тамара с невольным движением внутреннего ужаса и досады на самоё себя схватилась за голову. и закрыла лицо руками. «Боже мой! Что я наделала? Что я наделала? Теперь все понимаю. Это моя вина!» И она рассказала ей весь плевненский эпизод с Аполлоном Пупом, как он умер на ее руках в Радищевском госпитале, как выразил ей свою предсмертную волю насчет Ольгина медальона и бумажника с ее письмами. И как ловко успел коржоль на его похоронах выманить у нее этот бумажник, прежде даже чем она успела развернуть его. И если он мог сделать тогда такую мерзость, то нет сомнения, что сегодняшний намек его относится именно к этим самым письмам. «Это было последнее наше свидание», — прибавила Тамара. «И после того я уже не видела его больше». И даже от переписки со мной он себя уволил. Весь этот рассказ глубоко поразил и до отчаяния взволновал Ольгу. Не говоря уже о том, насколько ей больно, что самые заветные её письма попали вдруг в чужие руки и в какие к тому же. Но главное смутило её то, что, заручившись такими фактическими доказательствами, граф действительно может рассчитывать на успех развода. И дело ее, стало быть, пропало. «Нет», — энергично возразила ей Тамара, — «не пропало. Мой был промах, мне и поправлять его. Письма эти должны быть возвращены тебе, во что бы то ни стало. Я должна добиться этого и добьюсь». «Милая», — грустно усмехнулась Ольга, — Неужели ты думаешь, он так легко расстанется с ними, если на этом строятся все его планы? Да, эти планы могли строиться в расчёте на мои деньги и мою слепоту, согласилась Тамара. Но если я ему в глаза решительно и прямо объявлю, что никогда не буду его женой, какой интерес для него тогда в этом разводе и на что ему письма? Как на что? Не так, так и иначе он может всю жизнь шантажировать меня ими. Нет, я заставлю его отдать, упрямо подтвердила ей возмущённая девушка. Можешь ты доставить мне возможность видеться с ним? Возможность видеться? Но где же и как? В затруднении пожала та плечами. У тебя понятно, и в твоём же присутствии Ведь если он согласился быть у тебя сегодня, то ты могла бы найти предлог позвать его завтра. Да, но захочет ли он приехать? Напиши, что имеешь сообщить ему нечто крайне важное и экстренное по его же делу. Заинтересуй его этим, и приедет. Попытаюсь, согласилась Ольга и прибавила, что на всякий случай все-таки зайдет сейчас еще раз к Миропольцеву сообщить об этих письмах. Может, он ей что и посоветует? И затем они условились, что завтра Тамара заедет к ней от Де Казатиса около двух часов дня, и чтобы к этому времени Ольга пригласила Коржоля. Если же он уклонится, то послезавтра, уж так и быть, Они сами отправятся вдвоём к нему на квартиру, а только письма, так ли иначе, должны быть выручены. Это теперь долг чести для Тамары, её ближайшая задача.